Глава 7. 1925 год. 25 июля. События в Средней Азии развивались мрачно. Банды, выпущенные туда англичанами из Северной Индии, земель, которые в оригинальной истории образовали Пакистан и Афганистан, лютовали. Отчаянно лютовали. Грабили, насиловали, убивали и вообще всячески отрабатывали шанс кардинально улучшить свою жизнь вот таким нехитрым способом. Поэтому правительство империи было вынуждено действовать. Именно этот театр военных действий не выглядел очень важным. Но оставлять все на откуп бандитам было нельзя. Даже несмотря на то, что на фронтах все было негладко и лишних войск попросту не имелось под рукой. Почему нельзя было все бросить на самотек и вернуться к этому вопросу позже? Потому как здесь жили подданные граждане империи. Сейчас бросишь их перед лицом угрозы и все, потом доверия уже не будет. В таких делах всегда так. Один раз обгадишься, а потом отмывайся десятилетиями. Да, все основные коммуникации дальше на Север Империи заблокировалось с помощью до зубов вооруженных блокпостов. Их укомплектовали из резервистов, поднятых в ближайших районах, мобилизованных учебных фортов и добровольцев. Нормальных же регулярных войск в этих краях не стояло. Но не суть. Главное заключалось в том, что прорваться через этот заслон бандиты не могли. Слишком уж он был для них колюч за счет насыщения коллективным вооружением что служило дополнительным фактором особого зверства бандитов в Средней Азии. Им ведь не удалось вырваться в более богатые районы. Для противодействия этим бандитам в Астрахани был сформирован особый усиленный моторизованный батальон. Не очень большой, но весь на колесах. На очень хороших колесах. Под это дело отдали опытный парк перспективной колесной техники. Это было развитие той тяжелой восьмиколесной платформы, которая ушла на комплектование моторизованных дивизий механизированного корпуса. Да и много куда еще. Только теперь, в отличие от более примитивного базового варианта, все колеса были ведущими. Плюс независимая подвеска с очень большим ходом. Выборочно блокируемый дифференциал. А главное, все колеса поворачивались, управляясь рулевым колесом с помощью гидроусилителя. Свободных серийных грузовиков не было. Их ведь не только в моторизованной дивизии поставили. Они были введены в армию достаточно значительным количеством. И шел их расход, в том числе от боевых потерь. Все экземпляры были нужны, балансируя на грани дефицита. Поэтому сильному батальону выдали технику с опытного полигона. Благо, что там ее хватало, да и она уже вышла на последнюю стадию испытаний. Платформу испытывали комплексно. Поэтому батальон получил не только колесные бронетранспортеры очень хорошей проходимости, но и бронеавтомобили вроде германской Пумы с достаточно мощным вооружением, и такие колесные танки, а также разнообразные САУ. Мощный же двигатель, такой же, как и на танках, позволял им лазить по самым сложным грунтам. В том числе и из-за того, что развивал максимум крутящего момента сразу, буквально с первого оборота. Вот этот батальон 25 июля подошел к Ташкенту, где бойцы местной самообороны из последних сил отбивались от бандитов. Абдулла прикурил сигару большой спичкой, пару раз пыхнул и бросил все еще горящий кусочек дерева на землю, даже не удосужившись его потушить. Сигара была хорошей, но подсохшей. Сложно было в полевых условиях сохранять ее в идеальном состоянии. Слишком жарко. Слишком много неприятной возни и беготни. Одно радовало. Еще день-два, и он дожмет местную милицию. Да, его банду немало побило, и потери существенны. Но люди все еще были полны энтузиазма. Они прекрасно понимали, что вскоре перед ними пойдет достаточно богатый город, полный молодых красивых девушек и большого количества всякого рода ценностей. На обдоле был идеально сидящий по фигуре английский френч и галифе. Щегольские, начищенные до блеска кожаные сапоги небольшой тюрбан черного цвета. Ничего особенного. Но качество материала и ухоженность сразу бросались в глаза. Особенно на фоне его банды, одетый кто во что. Он еще раз пыхнул сигарой и вздрогнул. Совсем недавно рванул снаряд, обычного для империи полевого калибра в 87 мм. Но откуда он здесь? Всю артиллерию, что была у сил самообороны, они уже уничтожили. Абдула крутанул головой, и откуда стреляли. И тут ударил крупнокалиберный пулемет прямо в скопление его бандитов. Да не один. Во все стороны полетели брызги крови, и фрагменты тел. Выглядело жутко, казалось, будто тела бандитов взрываются, лопаются, разрываются от переизбытка чего-то внутри. Особенно мерзко выглядели попадания в головы. Главарь банды присел, укрываясь за обломком кирпичной стены, обрадовавшись тому, что стоял чуть в стороне. Кто это? Рявкнул он, обращаясь к своему помощнику. Как они здесь оказались? Где этот чертов Джеральд? Мистер Джеральд убит. А это, видимо, имперские войска. Как они тут оказались? Их же здесь не должно быть. Мистер Джеральд, видимо, ошибся, пожав плечами, ответил грек Папандопола. И, сверкая своими красными галифе, пополз по направлению к их бронеавтомобилю. Там была 37 миллиметровая пушка. Так себе игрушка, но в текущей ситуации она могла бы очень помочь. Вон, на холм выехали странные бронеавтомобили с символикой империи на бортах. Вряд ли у них была мощная броневая защита. Абдула грязно выругался и пополз за адъютантом. Тот молодец, сообразил. По их бронеавтомобилю уже вдарили несколько очередей крупнокалиберного пулемета, и он стоял как решето. Лишь кровь сочилась на песок из пробитых отверстий. В любом случае, интереса к нему более имперцы не испытывали, на первый взгляд. А это был шанс. Пусть небольшой, но шанс. «Бах!» — ударила бронебойная болванка, прошившая бандитский бронеавтомобиль насквозь. И только потом за ним в земле взорвавшийся. Все замерли, и Абдулла, его помощник, прижавшийся к холмику обочине, над которым торчал только его зад слегка запыленных красных галифе. Бах! Вновь ударила длинноствольная 87 миллиметровая пушка с имперской колесной САУ. Теперь уже осколочно-фугасным снарядом, который пробил тонкую противопульную броню и взорвался внутри этой слабо бронированной тушки. Раз! И башня у бандитского бронеавтомобиля отлетела, рухнув на землю рядом с его колесами, а его весь объяла огнем. Абдул осторожно приподнял голову и огляделся. Их явно окружали. Вон там высунулось несколько этих восьмиколесных машин, там еще тройка и так далее. И кое-где на землю из них выгружались бойцы с едиными пулеметами, легкими 60 миллиметровыми минометами, которые поддерживали наступление этих легко бронированных, но совершенно непреодолимых в текущей ситуации машин. Ура! Заорали остатки отряда самообороны на окраине Ташкента, приветствуя подошедшие войска. Они тоже живились. Мерзость! Абдулла сплюнул. Хотел пыхнуть сигарой, но он ее выровнял при первом взрыве, и она теперь медленно тлела в пыли. В стране. А возможности прикурить новую у него не было. Тот столик с принадлежностями, возле которого он стоял, остался где-то далеко сзади. Причем повальный, несколькими пулевыми попаданиями. И, вероятно, разбит. Вряд ли крупнокалиберный пулемет смог деликатно толкнуть столь хрупкий и изящный образец мебели. «Отходим!» Рявкнула за всех сил Абдула и тут же пригнулся. На звук кто-то со стороны имперцев дал очередь. В этот раз не из крупнокалиберного пулемета, а из косилки. Но это было не сильно лучше. Очень высокая плотность огня из-за высокой технической скорострельности единого пулемета. Вжжжжж, и целый рой пуль улетал к цели. Бандиты начали отползать. Но время стремительно уходило, как и шансы. Абдулла все еще поднимал голову, осматриваясь. И паника в его душе назревала все сильнее и сильнее. Эти восьмиколесные машинки приближались. Медленно и очень тихо, словно огромные смертоносные кошки. А между ними продвигались пехотинцы короткими перебежками. Время от времени били 87-мм длинноствольные пушки. Изредка давали короткую очередь автоматические 37 миллиметровые гранатометы. Огрызались крупнокалиберные пулеметы. Вжикали, буквально царапая своим звуком саму душу, единые пулеметы выгрузившейся пехоты. ухоли мины 60-мм минометов. Непрерывно потрескали карабин одиночной, но частой стрельбой. И все по ним, по ним, по ним. Он на такое не подписывался. Никто из них на такое не подписывался. Здесь не должно быть имперских войск, тем более таких. Абдула злился и, стиснув зубы, отползал. Он хотел добраться до ручья, что пробил за годы глубокую канаву. И по ней отойти. Оставалось шагов 100 может быть, чуть больше. И тут ему преградил путь небольшой отряд имперской пехоты. Всего лишь звено, одно звено. Унтер, командующий этим звеном, заметил его. Коротко-отрывистая команда. И два бойца с литным движением разворачиваются и наводят на главаря банды свои карабины. Он уже подумал, что его собираются брать в плен. Но нет. Две вспышки и все. Обе пули разбили Абдуле голову, мгновенно поставив жирную точку в его жизни. Пленные бандиты Империи были не нужны. Перед командиром этого отдельного усиленного батальона майором Сухом стояла простая, как мычание, задача — найти и уничтожить. Всех. Просто зачистить территорию от бандитского элемента. И миндальничать или вилять хвостом он не собирался. Он стоял в своем командирском бронеавтомобиле с огромной антенной. В наушниках надетых поверх мягкой фуражки. И всматривался в бинокль. Время от времени давая короткие, отрывистые команды, которые радист дублировал. Командир раздался в наушниках переговорного устройства «Голос радиста». Там заложников взяли у мечети. «Павел там?» «Да, он и спрашивает, как поступать». «Он знает приказ не хуже меня», — холодно произнес Сухов, не отвлекаясь от наблюдений в бинокль за пулем боя. «Но... Никаких «но» — огонь!» «Есть!» — мрачно произнес радист и, переключившись на радиостанцию, начал транслировать приказ майора. А спустя несколько секунд чуть в стороне, откуда заходила рота Верещагина, застучали крупнокалиберные пулеметы, Так, чтобы наверняка. Чтобы под подранков не осталось, чтобы умирали бы не в мучениях, а мгновенно. Никаких переговоров, никаких заложников, никакой пощады. Жестоко. Но в главном штабе посчитали, что если дать слабину в этом вопросе, то бандиты начнут прикрываться заложниками массово, что чревато большими проблемами. А так, в виде бессмысленности этой затеи, не будут заниматься этим грязным делом. Другой вопрос, что за усиленным батальоном шли контрразведчики, которые старались, среди прочего, установить личности тех, кто брал заложников, и тех, кто им помогал в этом. После чего семьи преступников подвергались жестким репрессиям, поголовно. Без оглядки на пол возраст было и наградой и заслуги, ведь яблоко от яблоньки падает недалеко. Если в семье воспитали такого мерзавца, значит все не просто так, значит, гниль поселилась в самой семье. И неважно, религиозный фундаментализм это или излишний либерализм и попустительство. Они одинаково губительны. Да, заложников уничтожали вместе с теми, кто их взял, но за каждую невинно загубленную жизнь в стиле, в лютом стиле. Спустя полчаса в целом ситуация в пригороде Ташкента стабилизировалась. Основная группировка бандитов этой крупной банды, самой крупной банды в регионе, оказалась беспощадно уничтожена, буквально раздавлена, и о ее остатки батальон вместе с подразделениями самообороны и добровольцами горожанами вылавливал по округе еще сутки и зачищал. Никакой пощады, никаких переговоров, никакого милосердия, ну и без излишней жестокости, просто расстрел на месте. Сухов служил уже добрую четверть века, поднявшись с рядовых, из крестьян Тамбовской области. Он прошел русско-японскую, западную войну и другие военные конфликты. Например, среди добровольцев фунтеров воевал в Южной Африке против англичан. И в Персии был инструктором по начальной боевой подготовке рядового состава, когда одержимые религиозные фундаменталисты подняли восстание и вырезали целые деревни ни в чем не повинных людей. Он за свою жизнь насмотрелся, много чего насмотрелся. И у него не дрогнул ни один мускул на лице, когда он давил этих бандитов. Он прекрасно знал, с каким дерьмом ему придется работать. Сообщил не таясь, прям при назначении. Он ясно понимал, что чистеньким эту работу не сделать. Но в то же время он прекрасно осознавал, чем быстрее эту мерзость вырезать, выжечь, выкорчивать, тем лучше будет для людей. Пусть даже раскаленным прутом придется ковыряться в живом теле без обезболивающего и наркоза. И он был готов на все. И шел вперед, как голем из нержавеющей стали. Как паладин какого-то древнего бога, встретившийся с демонами, что посмели осквернить его алтарь как примарх бога-императора, встретивший хаоситов или ксеносов. Никаких сомнений, никакой жалости, никаких колебаний. Чуть позже его командирский бронеавтомобиль медленно покатился вперед, с хрустом и каким-то хлюпанем проезжая по телам поверженных бандитов. И если тот же радист от этого звука ежился и морщился, то у майора это не вызывало никаких эмоций.